Глава первая. Проходите, дамы и господа, садитесь, чувствуйте себя как дома. Чай, кофе, лимонад, сигареты, вот они. Надеюсь, знакомить мне вас не надо? Ну что вы, Георгий Андреевич, как я могу не знать такую женщину? Ах, Беня, вы меня буквально вгоняете в краску, вздохнула Татьяна. Встреча в моем кабинете была не то чтобы исторической, но, скажем так, не совсем обычной. Мое положение в России начала 20 века неплохо подходило под определение олигарх. Достаточно высокая должность, знакомство в высших правительственных кругах и нехилый финансовый вес. Насколько я в курсе, любой уважающий себя олигарх должен иметь свою личную спецслужбу. Я, будучи в душе немножко перестраховщиком, сейчас, то есть в середине лета 1902 года, на всякий случай имел их две. Шестой отдел службы безопасности официально представлял собой группу моих личных порученцев и охранников. Численностью рыл 20 Ими командовал ушлый Одессит Беня. И не только ими, но еще и примерно тремя местами другими, в штатном расписании не зафиксированными. А еще в Георгиевске с моей подачи появилась очень прогрессивная организация, аналогов которой пока не было ни в просвещенной Европе, ни в свободолюбивой Америке – Департамент охраны материнства и детства. Естественно, что такие архиважные вопросы, как охрана материнства, а особенно детства трактовались весьма широко. Этот нелегкий груз города несла на своих прекрасных плечах Татьяна Князева. Ну и, понятное дело, обе службы с энтузиазмом присматривали друг за другом, во избежание. А вот сегодня их руководители впервые встретились в официальной и в какой-то мере дружеской обстановке. «Собрал я вас потому», — сообщил им я, закуривая, — «что настала пора от решения частных задач, пусть и очень важных, переходить к общим. У России, а значит и у нас с вами, есть враги внешние и внутренние». Тонкость тут в том, что даже они сами часто не знают, к какой из этих категорий относятся. Поэтому разделять задачи я счел лишним. Наоборот, потребуется тесная координация всех прогрессивных сил, то есть обеих ваших контор. Итак, имеются различные подрывные элементы, они же революционеры. Имеются разведки вероятных противников. Я не верю, что этих двоих не тянет друг к другу. Наверняка ищут подходы, если уже не нашли. Значит, в этот процесс пора вклиниться и нам. В конце концов, какая разница тем же ССР? В Токио или на Алтае родился полковник японского генштаба, от которого они получают задания и деньги. А если в упомянутом Токио кто-то решит профинансировать российских борцов за права трудового народа, Мы к его услугам. Мало того, что не откажемся от денег, но и в ответ можем поделиться информацией. Наконец, есть еще и третья сила – высшее чиновничество и высшее знать. Среди них очень много людей, с которыми в будущем возможны конфликты. Вот список. И надо заранее озаботиться хорошими доказательными материалами о связях этих людей со всеми возможными разведками – и о их революционно подрывной деятельности. Здесь будут уместны как скрупулезное расследование уже случившихся прискорбных фактов, так и некоторый полет фантазии. В общем, подумайте, посоветуйтесь. Спешка тут не нужна, но и затягивать ни к чему. При необходимости подключить информбюро, обращайтесь ко мне. Скорее всего, решение будет положительным. Разумеется, я не стал говорить своим гостям, что для присмотра за их совместной деятельностью создается еще одна, третья служба, совсем небольшая, Чай они маленькие, сами догадаются. Прожив в этом мире первые полгода, я с некоторым удивлением заметил, что в качестве родного дома он нравится мне куда больше, чем покинутый. А уж любой новосел не даст мне соврать — Даже если в новом жилище есть все необходимое, чего не бывает, то, как минимум, оно расположено не в том порядке и требует перестановки. Вот я и начал. Сперва потихоньку. С авиации. Мало того, что самолеты всегда были одним из моих увлечений, так это еще был и достаточно быстрый путь для обретения Гошей политического веса. Общество теперь воспринимало его не только как одного из великих князей, а более информированные и одного из самых богатых людей России, но в основном как покорителя Пятого океана, нашедшего инженера найденного и с его помощью открывшего человечеству дорогу в небо. Тут, однако, была зарыта небольшая собачка. Авиация не должна прятаться, она должна быть на виду. А значит, наши зарубежные друзья и прочие соседи – в ближайшее время могли не только догнать нас в этой области, но благодаря более развитой промышленности и перегнать. Поэтому на всеобщее обозрения были выставлены максимально уродливые самолеты, в которых соотношение грузоподъемности к весу приносились в жертву все остальные параметры. И вроде пока весь мир считал, что так и надо. Все ведущие мировые авиаконструкторы — ровно два — Дехевиленд и Максим Совершенствовали свои девайсы именно в этом направлении Хорошо совершенствовали У меня аж душа радовалась при каждом получении подробностей об их творчестве Более того Сейчас в качестве авиационных моторов Все видели исключительно двухтактники Тратя немалое средство Как на добычу секретов с нашего моторного завода Так и на свои разработки Правда, уже ясно было видно Что я недооценил одну тонкость Дело в том, что несколько первых английских аэропланов успели принять участие в Бурской войне и очень неплохо там себя показали. Причем они использовались не только как разведчики, но под конец и как бомбардировщики. Был получен первый опыт боевого применения самолетов, и он даже начал осмысляться. То есть англичане уже четко делили авиацию как минимум на два класса и, по моим сведениям, начали задумываться над концепцией третьего, то есть истребительного. А тут еще Конан Дойль. И чего ему здесь про затерянные миры не писалось? С войны он вернулся ярым энтузиастом-авиатором, а разразился серией статей о новой эре в развитии военного искусства. И, блин, вскоре даже Шерлок Холмс раскрыл очередное преступление методом осмотра местности с аэроплана. В результате, по крайней мере в Англии, авиация имела государственное финансирование, причем его размеры вызывали у меня серьезное беспокойство. В отличие от летающей техники, радиодело развивалось в строжайшей тайне. Сам факт наличия у нас телефонных КВ радиостанций был большим секретом, с которым знакомили далеко не всех и под расписку о неразглашении. А уж все работники стоящего несколько на отшибе связного цеха приборного завода были на полном серьезе предупреждены, что даже слово «радиолампа», произнесенное не на рабочем месте, будет означать немедленную ликвидацию не только болтуна, но и всех, кто его мог слышать, хоть краем уха. Пока прецедентов не было, к счастью, а то ведь пришлось бы брать грех на душу. И если в ближайшие полтора года не произойдет утечки, в войне у нас будет качественная и недоступная для прослушивания связь. Причем Гоша хочет, чтобы она была не только у авиации и наших пехотных частей, но и у флота. Но тут я встал насмерть. Пока на каждом корабле не будет взвода особистов, имеющих право пристрелить любого, вплоть до капитана, при малейшем намеке на возможность расположения тайны. Никаких раций. Точнее, только искровые разработки Попова. Гоша что-то бурчала дискриминацией флота о том, что этим я специально его подставляю. Будь моя воля, я бы его и не так подставил. Жаль, руки короткие. Пообщавшись немного с лодскими офицерами, я сразу заметил их общее свойство, которое высочество считало кастовостью, а я совершенно необоснованным снобизмом. Вот наши летчики. Эти с полным основанием считали себя особой кастой. Они получали огромное по меркам любых других войск оклады. Каждый имел право по личным вопросам обращаться хоть прямо к гоша. Но специально созданная совместными стараниями информбюро и отдельных энтузиастов церкви воспитательная служба таки смогла донести до них простую мысль. Все это не просто так. Это аванс. За то, что в случае надобности, даже не обязательно войны, Россия может потребовать их жизни, которая надо будет отдать без малейших колебаний. Не знаю, что будет в случае именно таких приказов, но все прочие исполнялись без колебаний. Правда, средний возраст наших пилотов составлял лет 18. Это сильно упрощало их идеологическую обработку, в отличие от флотских. Кроме человеческого фактора, флот раздражал меня и сам по себе. Не пожалев несколько вечеров, я оценил ущерб, нанесенный в 20 веке российским флотом его противникам. Сразу выяснилась интересная вещь – он оказался обратно пропорционален водоизмещению. То есть эффективность линкоров и броненосцев можно было отличить от нуля только под микроскопом. Крейсера вроде иногда что-то такое делали. Отопили супостатов минзаги, миноносцы и торпедные катера. Зато каждый утюг броненосец тянул на 15 миллионов. Эх, если бы можно было продать их хотя бы за полцены и на вырученные деньги укрепить границу скорее до состояния линии Маннергейма. А так ведь все равно они все окажутся или на дне, или у японцев. Но при этом еще сожрут дикую прорву денег на поддержание себя, В якобы боеготовности. Да просто утопить их сразу, и то дешевле было бы. А если чуть серьезнее, то никак нельзя сдавать Артур японцам, иначе после войны и на металлолом сдать будет нечего. В полном соответствии с моей, извиняюсь, за выражение, военно-морской доктриной и были сделаны две яхты катамарана одна мне, другая Гоша. Это были 200-тонные суденышки с двухтактными дизелями. Такие моторы здесь называли тринклерами. Каждая имела по 4 движка общей мощностью в 6000 лошадей. На спокойной воде посудинка разгонялась до 40 узлов, но реально можно было рассчитывать на 35. Заявлены они были как личные вип-яхты, но могли нести под брюхом два торпедных аппарата, на поплавках по трехдюймовке и катапульту для самолета-снаряда на крыше. Такие кораблики, на мой взгляд, нуждались в соответствующих именах, и я полез в энтомологические справочники. Познакомиться с миром мелких водоплавающих насекомых. Но наследник престола почему-то на отрез отказался плавать на личинке всякой водяной мошки и, применив административный ресурс, назвал свою яхту «Мария». Тогда я решил назвать свою в честь какого-нибудь знаменитого утописта и ради интереса спросил нескольких знакомых офицеров, кто такие Мор и Кампанелло. Увы, эти имена им были незнакомы. Кончилось с тем, что моя посудина обрела имя Герасим. А что? Тоже утопист, причем отечественный. Муму -му вон у него и не булькнуло лишний раз. Так что вскоре мне предстоял воежь на Черное море, где уже переделанный в авианесущий крейсер «Мономах» должен был сплаваться со своей эскадрой, то есть «Машкой» и «Герой». И заодно хотелось посмотреть, как там дела у Налетова с его подводными лодками «Краб» и «Рак». А еще нужно было организовать официальный отряд морской авиации в Севастополе. Восемь «Пересветов» были уже переставлены на поплавки. Но до отпуска в Крыму оставался еще почти месяц. Кстати, подумалось вдруг мне, а не вспомнит ли молодость и не махнуть ли в Крым на мотоцикле? Правда, тут бензина в дороге не найдешь. Придется аку с цистерной гнать в качестве сопровождения. А почему только одну аку? Пусть едут штуки три и грузовичок на ее базе. Нара в качестве бензовоза. Действительно, и как это я до сих пор не удосужился ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству? Технику надо испытывать не только на полигоне. Так что отпуск обещает быть насыщенным, а пока... Вздохнув, я сел разбирать бумаги. «Чего там такого интересного?» — пишет его младшее высочество. «Хм, что-то тут есть, надо подумать». Начальник второй летной школы капитан Михаил Романов предлагал летать не только парами ведущей ведомой, но и тройками. Мотивирован он это тем, что опытных летчиков у нас очень мало, а новичков, наоборот, много. И что лучше пусть один хоть как-то умеющий летать пилот таскает за собой двоих совсем зеленых, чем они будут летать вдвоем вообще без присмотра. А в случае необходимости старики образуют эскадрилью «Асов», И там тактической единицей будет двойка. Я сообразил, что в этом предложении есть и еще один резон. Производство радиостанций хронически отставало от производства самолетов. Но если ставить на машины ведомых только приемники, то, похоже, мы выкрутимся. Так что я нацарапал под письмом резолюцию «Согласен» и взял следующую бумагу она оказалась весьма своеобразной. Я бы даже сказал, зовущей к немедленным действиям. Какой-то аспирант из Московского университета предлагал вместо брони использовать мощное магнитное поле, чтобы оно, значит, тяжелые снаряды просто отклоняло, а легкое вообще запузыривало обратно к противнику. Далее шли полторы страницы какой-то абракадабры, непонятно почему обозванные расчетами. В конце автор скромно сообщал — что для реализации данного изобретения ему хватит 200 тысяч рублей. Я сразу пододвинул папку в шестой отдел, но с резолюцией на письме слегка замешкался. Сначала, повинуясь из душевному порыву, написал было начистить рыло, но потом чуть подумал, зачеркнул и резюмировал несколько мягче. Разобраться, что за гусь. Письмо в простом конверте, без адресов и вообще каких-либо надписей, оказалась от моей ненаглядной, то есть вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Там она сообщала мне, что скучает. По условленному с ней набору кодовых фраз это означало «есть новости». Выражала соболезнования моей бесконечной занятости, только благодаря которой я никак не могу выбраться в Питер. «Собираюсь по дороге в Ливадию навестить сына», писала дальше Мария. Хрен с ним, подумал я, что два дня на смарку. Нельзя же быть такой свиньей. Действительно, ведь уже почти два месяца не виделись. Надо с ней как-нибудь помягче, поромантичней. Или как там это называется? Книжку, что ли, типа дамского романа, прочитать на ночь для расширения кругозора. Может, и не стошнит. Хотя нафиг, она уже достаточно на меня насмотрелась. Наверняка понимает, что я за сокровище. Так что, раз ее такое устраивает, нечего суетиться. Лучше схожу-ка я завтра в цех, где для нее делают бронированную АКУ. Глядишь, и получится успеть к ее приезду. Будет, чем порадовать даму сердца. А то ведь просто позор. Любовница самого инженера найденного разъезжает в какой-то допотопной карете. И китайский зонтик обязательно надо подарить. А то такой пока есть только у другой императрицы. Невдовствующий.